«Последняя неприятность, и она же первая приятность, исключительно семейная». 30 октября. Глубокая ночь. Принцесса Валерианелла Лорельская. Я уже начала мысленно прикидывать, что можно будет купить мужу с моего первого жалования, но тут к нам подошел Скейн и тихо проговорил. «Ребята, схема с Ериком оказалась куда интереснее, чем мы предполагали. Следуйте за мной. Мелч, думаю, покушение на тебя будет совершено в ближайшее время». Муж кивнул и отошел от меня на пять шагов, демонстративно отделившись от группы. Кайра подобралась, а между ее пальцев засветилась магия. Десар распорядился, глядя на Эрира. Уводи Таисию, мы справимся без тебя. Когда группа разделилась, Скин тихо сообщил Мелину. Мы все это время вели непрерывное наблюдение за Яриком, плюс сотрудничали с твоим старшим братом. Толковый парень оказался как-то и говорил: Ярик вел себя абсолютно естественно. Не был вооружен и не демонстрировал никаких признаков агрессии в твою сторону, напротив, радовался предстоящей свадьбе. И что изменилось? Когда церемония была завершена, и гостям предложили игристое вино с закусками, возник некоторый хаос, за время которого двое одетых в гвардейскую форму нортов увели его в дальнюю часть парка, вывели с территории дворца, усыпили, раздели и засунули в мобиль. Мы вели наблюдение, а если бы его убили, было не похоже, что они собирались это сделать. Убить его могли и в парке, где тело не так сложно спрятать на пару-тройку часов. Не было смысла рисковать и тащить его через ограду. Из мобиля при этом вылез новый Ярик, абсолютно идентичный старому. Ну, по крайней мере, со стороны. И этот новый Ярик уже находится на территории дворца. Ты сам знаешь, что покушение на члена императорской семьи гораздо более тяжелое преступление, чем нападение на обычного норта. Однако мы можем провести захват прямо сейчас и судить этих молодчиков за нападение на Ярика. Мэлен выдохнул. «То есть это все же не Ярик?» В этих словах было столько облегчения, что я физически ощутила его, даже находясь в пяти шагах от мужа. «Да, однако внешне выглядит точно, как твой брат, я убедился лично», сказал Скейн. Височную печать только не смог разглядеть во всех деталях, но с расстояния нескольких шагов она была очень похожа. Я не стал приближаться, чтобы не вызвать у него подозрений. «Помнишь историю Эрера о умевшего менять черты лица?» спросил Мелину Десара, «Может, здесь нечто подобное?» «Посмотрим, когда скрутим его», сказал Скейн, руководивший операцией на территории дворца. «Принцессу мы отправим поправить прическу, а сами разберемся. «Кайро, ты сопроводишь Валерий?» «Конечно». «Уверены, что обойдетесь без целителя?» «Уверен». Неожиданно жестко отрезал Скейн. И я впервые увидела его таким. «У меня десяток дежурных лекарей, все профессионалы в своей области. Не переживай, важнее, чтобы кто-то был с Валерий». Он сделал жест рукой, и из-за деревьев вышли несколько гвардейцев, чтобы сопроводить нас во дворец. Я лишь успела послать мужу воздушный поцелуй, так как приближаться ко мне он отказался на отрез. следующие полчаса мы с Кайрой провели в томительном ожидании. Наконец, ее артефакт связи ожил, и раздался голос Диссара. «Большой Ярик арестован, всех подставных гвардейцев обезвредили. Можете присоединяться к нам в больной зале». Когда мы вошли... Людей вокруг оказалось раздражающе много — и стражников, и приближенные к императору знати, и родственников. Скейн степенно беседовал с отцом, и по позе троюродного брата можно было сказать, что он отлично справился с возложенной на него миссией. Мэлен нашел меня глазами и двинулся в нашу сторону сквозь толпу. За ним последовал Десар. Остановившись рядом, муж наклонился к нам и шепотом пояснил. Покушение подготовили Нартале. Парень, изображавший Ярика, — один из племянников патриарха. Сам Ярик сказал, что несколько недель назад, незадолго до твоего видения, он неожиданно для себя уснул, пока паскос. Проснулся засветло, весь обгоревший. Думал, это его оплошность. Кое-как стадо собрал и вернулся домой, получил нагоняй. Но сейчас мы думаем, что его одурманили. Вероятно, сделали слепок с лица, а дальше с помощью пластической операции или заклинаний — Подправили внешность самого подходящего по комплекции Нарталя. Времени у них было достаточно. А у парня есть целительский дар, так что заживает на нем быстро. Десар дополнил. Их план был не так уж плох — убить Меллина и таким образом отомстить. Затем дождаться момента, когда не и Ярика отправят в подземелье. Там он достал бы вшитую в ногу капсулу с дурманом и ключ. Выждал бы момент, усыпил стражников, освободился сам, помог бы выбраться их патриарху и бежал бы. — а потом реального Ярика подкинули бы на закуску дознавателям, которые долго ломали бы зубы о невиновного. Если бы мы изначально не следили за настоящим Яриком, то в суете свадьбы никто бы не заметил его исчезновения на 15 минут. Твой дар не только в очередной раз спас мне жизнь, но и помог получить недостающие доказательства против Нарталии. Мэлен поцеловал меня в висок и посмотрел с нежностью и гордостью, от которых таяло сердце. Я очень рада. В деле заговора, наконец, можно ставить точку. «Да, остался только один вопрос. Как Нартали смогли подделать височную печать настолько хорошо, что она до сих пор выглядит как наша?» — задумчиво проговорил Мэллен. «С этим придется разбираться отдельно. Думаю, нам все же нужно ехать в Нартбранну», — проговорил Десар, осматривая нарядных гостей. «Словли мелких жуликов справится и без нас, а вот подделка височных печатей — это уже интересно». «Однозначно», — согласился муж. «Пора навести там порядок». Я расслабленно оперлась на Мелина и улыбалась. Все же приятно не только видеть будущее, но и делать его таким, каким хочется. Счастье накрывалось с головой, и всей душой я чувствовала, что впереди нас с Мелином ждет только хорошее. Некоторое время спустя к нам подошел Тризан, и Мелин воспользовался моментом, чтобы отлучиться к семье. Брат сердечно поздравил и тепло улыбнулся мне: Ты вся светишься, сестренка, рад за тебя. Так и не могу привыкнуть к тому, что ты уже совсем большой. Помню те времена, когда я была выше тебя. Смеясь, счастливо смотрела на повзрослевшего брата. Не напоминай Валерий, Это был тяжелейший удар по самооценке, от которого я до сих пор не оправился. Широко улыбнулся он, глядя на меня сверху вниз. Как же я рад, что ты дома, ребенок, котенок. Между прочим, на днях Скейн официально повысил меня до кошечки. Да неужели? И как к этому изволил отнестись твой муж? Ты не поверишь почему-то без энтузиазма, рассмеялась я. Странные дела. Загадочно проговорил Тризан, и в его зеленых глазах, столь похожих на мои, светилась радость. «Он хорошо о тебе заботится?» «Очень хорошо. Лучше всех», — заверила я. «Это самое главное. Валерим, завтра мне нужно будет вернуться в часть, и я боюсь, что лучшего момента для разговора не будет. Надеюсь, он не испортит тебе настроение». «Ничто не испортит», — честно ответила я. «Знаешь, перед тем, как ты вернулась, бабушка...» «Я называю ее Каргой. поправила я. «Хорошо». Карга дала мне кольцо, сказала, что хранила его для тебя, но уже не верит в твое возвращение, и поэтому хочет, чтобы я подарил его своей невесте. Мне кажется, это была своего рода психологическая игра, и она пыталась передать кольцо себе же моими руками. Ей прекрасно известно, что невесты у меня нет. А судя по твоему рассказу, она планировала вернуться во дворец в твоем теле в течение нескольких дней. Я не могу перестать думать о нем. Может, оно важно? Тризан протянул мне потрясающие красоты шедевр ювелирного искусства с огромным эвклазом, выточенным в форме цветка. Или чья-то умелая рука собрала воедино несколько камней. «Даже если так, я его не возьму», — скептически ответила брату. «Не хочу иметь ничего общего с коргой и никогда не надену то, что принадлежало ей. Подари невесте или убери в сокровищницу». «Не знаю. Причувствие такое странное. Но оно женское, мне едва на мизинец налезает». Кольцо действительно было маленьким, на миниатюрную руку. Я посмотрела на свои ладони и хмыкнула. «Ну, фигурой я явно пошла в отцовскую породу. На мамины пальцы это кольцо, может, еще и налезло бы, а на мои вряд ли. Разве что действительно на мизинец. Ищи невесту с тонкими пальчиками. А еще лучше убери его подальше». «Не могу». Он подкинул кольцо в руке. «С ним связана какая-то загадка, но я разберусь с этим позже». Я уже писал родственникам со стороны Диани. Никто не смог опознать его по описанию, из чего я делаю вывод, что кольцо не является фамильной реликвией. И с собой Карга его почему-то не взяла, хотя это было бы самым логичным решением. «Может, его нельзя выносить из нашего мира?» — предположила я первое, что пришло в голову. Об этом я тоже думал. Если нельзя, то почему? Брат поднял на меня кипящий изумрудным любопытством взгляд. «Я не знаю, Тризан» если честно, мне неинтересно. Не хочу иметь дело ни с чем, что связано с коргой. Просто не хочу. Понимаю. Тогда я разберусь сам». Он обнял меня за плечи и сказал. «Я горжусь тем, какой ты вернулась, Валерий. Смелый, целеустремленный, открытой, честный в своих желаниях и намерениях. Мэлену невероятно повезло. Если он об этом вдруг забудет, я ему напомню. У моего мужа прекрасная память», — рассмеялась я. «Но мне приятно знать, что ты готов меня защищать. Как же иначе? Семья превыше всего». Разреши пригласить тебя на танец, сестренка. Разрешаю! радостно улыбнулась я. Тризан закружил меня в вихре мелодии, а я смотрела на него и удивлялась тому, что мы совсем взрослые. Во мне мягким теплом отзывались его спокойная улыбка, нежность в глазах, сила в держащих меня руках. Я тоже горжусь тем, каким ты стал, Тризан. Какой-то девушке очень с тобой повезет. Я даже знаю, какой именно. Широко распахнув глаза, спросила: Ты ее видел? Видел? но в отличие от тебя я со своими видениями категорически не согласен он подмигнул мне и кто она однажды я тебе расскажу но лишь после того как женюсь на другой я заинтригована вот и прекрасно будет повод увидеться а то пока ты лишь мужу уделяешь внимание мягко укорил он я всегда найду для тебя время только приезжай почаще договорились когда мелодия затихла тризан галантно взял меня под руку и подвел к Мелину. Тот стоял в компании потирающего руки деда. «Поздравляю, молодежь, Жених хорош, невеста еще хорошее. Счастье вам!» «Как говорится, и в жаре, и в стуже, и в парче, и в луже!» Торжественно пожелал он, а потом деловито спросил. «Э, «Я только одного не пойму. А когда драка-то будет?» Дед медленно обвел прищуренным взглядом нарядную толпу и остановился на императоре, словно прикидывая, достойный ли он противник. «Никаких драк, пожалуйста!» — испугалась я. «Свадьба, Валечка, — это, в первую очередь, повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою», — глубокомысленно изрек дед, оценивающий приглядываясь к дяде Мигнару. Я испуганно взглянула на Мэлена, тот лишь пожал плечами. «Надо было раньше думать, за кого замуж идешь. «Не надо драк», — Слезно попросила я, а дед обиженно поджал губы. «Что за свадьба без драки?» — взмутился он. «Может, тут еще и не наливают?» «Наливают. Давай договоримся так. Я тебе пришлю ящик самого лучшего кёрла, а мы сегодня обойдемся без мордобоя», — предложил муж. Старший Роделик обдумал предложение и согласился. «Ладно, но только три ящика. Ты ж теперь лардон, вот и раскошеливайся. Давайте же упьемся в дым, чтоб счастье было молодым». С этим девизом он подхватил с ближайшего столика фужер шампанского и осушил его одним махом. Хозяйка фужера удивленно вытаращилась на это действо но под моим суровым взглядом промолчала. К счастью, вскоре воинственно настроенного деда увела бабуля Роделек и пообещала не спускать с него глаз. Мы танцевали, пили вино, болтали и угощались дворцовыми изысками почти до самого рассвета. В утренних сумерках мы с мужем в компании Десары и Кайры вышли в парк наблюдать за тем, как в ночь сменяется новым днем, моим первым днем семейной жизни. Лучи Салара били из-за облаков раскрашивая снег во все оттенки пастели. «Майор Блайнер, прошу прощения за беспокойство. Возник с нами рядом один из стражников. У ворот вас ожидают командор Блайнер вместе с супругой и на Блариной Баллар. Они просят вас подойти к ним как можно скорее. Говорят, что дело срочное и очень важное». Мы переглянулись. Десар Скайра двинулись следом за стражником, а мылен проводил их любопытным взглядом. Пойдем с ними?» — спросила я шепотом. «У нас так-то брачный день, положено провести его в постели или хотя бы на шкуре у камина», — неуверенно ответил муж. «Хотя я прекрасно видела, что ему не терпится узнать, что за срочное и важное дело нарисовалась у Десара. Подумаешь, тут творятся дела поинтереснее, а супружеский долг я тебе сегодня уже отдавала, авансом». «Командор Блайнер — это его отец?» Уточнила, утягивая мужа за собой догонять напарников. «Нет, старший брат и на старшей сестре Кайры». «Все они баллайнеры, баллары и блайнеры. Разве одни не прокляли других? Такие у них брачные игры, видимо», — ответил муж, прибавляя шаг. Когда мы нагнали напарников, Мэлин сказал, «Если позволите, мы с вами». «Да, вам может пригодиться правительский дар», — на всякий случай вернула я, чтобы нас точно не оставили за бортом. С обратной стороны ворот ожидали высокий брюнет, отдаленно похожий на Десара, и две миниатюрные блондинки с очаровательными личиками — куда более миниатюрные и хрупкие на вид, чем Кайра. Если бы я не знала, что они сестры, подумала бы, что дальние родственницы. Прошу прощения, что прерываем торжество. Заметив, меня округлил глаза командор. «Ваше высочество, Мэлен, примите наши искренние поздравления. Мы не думали отвлекать вас, лишь хотели перекинуться парой слов с братом. Торжество уже практически закончилось, поэтому вы ни в коем случае не мешаете. Пропустите их, пожалуйста», — попросила я стражу. И вскоре мы в семером нашли укромное местечко в парке. Наложив заклинание, не позволяющее подслушивать, Десар представил нам неожиданных визитеров: Позвольте рекомендовать, мой старший брат Командор Кемер Блайнер с супругой Эделиной и урожденный Балар. ина Бларина Лунара Балар, если я не ошибаюсь. Это родные сестры Кайры. С возвращением домой, Ваше Высочество, немного робко проговорила Лунара Балар, очаровательно порзавела и сделала церемонный поклон. Для нас честь быть вам представленными. Все же до чего они были разными. Даже в лихорадочном сне я не могла представить Кайру вот так чопорно склоняющую голову. Для друзей мужа я Валери. Приветливо улыбнулась я, чувствуя неловкость. Может, стоило пригласить их на свадьбу? Но Мэлен никогда не упоминал, что дружит с этим командором, а Кайра не знакомила меня с сестрами. Десар обратился к брату. «Ким, что стряслось?» «Это касается Дервина. Боюсь, мне снова нужна твоя профессиональная помощь. Только дело семейное». «Можешь говорить прямо, здесь все свои. Валерий теперь часть нашей звезды, ей можно доверять. Мелча, ты знаешь, никто болтать не будет». Командор кивнул и несколько мгновений смотрел мне в глаза. «Колючий взгляд, но не злой. Скорее, недоверчивый и оценивающий». Наконец он спросил у Диссара. «А Эрера с вами нет? В прошлый раз он очень сильно мне помог. Он повез жену домой. Все же она в положении и привыкла ложиться спать задолго до рассвета. «Ты, наконец, расскажешь, что случилось, или так и будешь мяться?» Не выдержал тот. Дервин угнал мой личный маголет и похитил Лиру. «Лиру?» — шокировано спросила Кайра. «Зачем? Кто такая Лира?» — разволновалась я. «Моя сестра-близняшка Леора Балар», — пояснила Лунара. «Погодите, зачем ему похищать Лиру? Вы уверены, что она не улетела с ним добровольно?» Нахмурилась Кайра. «Я уверена», — отчеканила Лунара. «Она бы никогда не позволила себе столь выпьющее нарушение приличий». «Кроме того, она ничего мне не сказала, а мы обычно делимся всем. Лиру похитили». «А вы уверены, что Дервин именно угнал Маголет, а не стал второй жертвой похищения?» — деловито спросил мэйлен «Практически уверен. Он спрашивал у меня разрешение воспользоваться им, я отказал», — пояснил командор. «Но для чего ему понадобилось похищать Лиру?» — недоумевала Кайра. «Дервин, конечно, засранец, но не подонок». Она повернулась ко мне и добавила. «Это двоюродный брат Десара, с которым мы три года учились вместе на боевом факультете, я неплохо его знаю. Но еще лучше, его знает Тризан, они близкие друзья. Кстати, где он?» Мне стало немного обидно. «Все друг друга знают, все друг другу родственники, а я даже не в курсе. Почему Тризан даже не упомянул своего близкого друга?» «Вряд ли брат стал бы дружить с кем-то, способным причинить вред на Бларине», — неуверенно проговорила я. «Потому что опыт научил тому, что даже родная бабка может оказаться предательницей». «И зачем ему похищать Лиру? Ему потребовалась целительница? И куда он мог отправиться?» Кайра посмотрела на Десара. «Хотел бы я знать», — ответил он. Лунара Балара сжала кулачки в отчаянном жесте. «Как он мог так поступить с Лирой? Это напрочь уничтожит ее репутацию!» «Зачем ему вообще понадобилось угонять многолет? Куда он собрался?» — нахмурился Десар. «Одна радость, что многолет пассажирский, а не военный. Мой личный многолет стоит на балансе части. При желании угон можно рассматривать как военное преступление, однако я пока не заявляла про пажа», — проговорил командор Блайнер и добавил с жестким, неожиданно холодным тоном. «Необходимо срочно найти Дервина. Он уже накуролесил на полугодовое пребывание в карцере. Если он действительно похитил Лиру и причинил ей вред, то пойдет под трибунал, и я не посмотрю на то, что он мой кузен». «Если он причинил Лире вред, я его в порошок сотру», — зло сказала Кайра. «Нужно найти Тризана и расспросить его», — предложила я. «Да, давайте начнем поиски с этого, а вы возвращайтесь в часть», — принял решение Десар. «Ким, ты уже допрашивал своих подчиненных? «Да, никто не знает, куда Дервин мог отправиться и зачем похитил Лиру. Вернее, мы пока не называли это похищением. Однако нет причин думать, что она отправилась с ним добровольно. Бреур Баллар будет в бешенстве» как от зубной боли скривился Десар. Мелин тихонько пояснил, что это старший и единственный брат Кайры, несущий ответственность за всех незамужних сестер и обладающий крайне паршивым характером. В общем, первый брачный день обещал быть интересным.